Глава 130. Тролль-предсказатель. Пока мы спускаемся по лесенке, меня бьет мандраж. Я привыкла к гексагону. Я его терпеть не могу, но я уже привыкла к нему. Однако я понятия не имею, что представляет собой эта яма. Я знаю, мы должны туда пойти. Знаю, что мы не должны увиливать. Но какой-то части меня хочется остаться на месте и никуда не ходить. Я смотрю на остальных и в который раз осознаю, какая я мелкая по сравнению с ними. В отличие от меня, Флинт и Хадсон готовы отправиться в эту самую яму без колебаний. Это видно потому, как они торопятся оказаться возле люка. Колдер начинает спускаться, но Реми останавливает ее, положив руку ей на плечо. «Если тебе хочется взять что-то с собой, то бери», — говорит он ей. У неё делается такое жуткое выражение лица, какого я еще не видела. И секунду мне кажется, что она проигнорирует его. Но тут она возвращается к своей койке и выдвигает ящик под ней. Не знаю, что именно она берет из него, но, должно быть, эта штука невелика, потому что она прячет ее в своей одежде. «Помните, — говорит Реми, у нас есть 12 часов, чтобы убраться из этой тюрьмы». Если за это время мы не сбежим, то нам придется вернуться в камеру и начать все сначала. Только на этот раз мы должны будем выдержать все девять сеансов игры в русскую рулетку. Он окидывает нас взглядом. Но если 12 часов подойдут к концу, а мы все еще будем находиться в этой тюрьме, вы обязаны вернуться в камеру, хотя это и жесть. Если заключенные не возвращаются из ямы вовремя, то они огребают каземат на целый месяц. Так что, ясное дело, никто никогда не опаздывает. Давайте не станем первыми. «Мы найдем способ выбраться отсюда», — говорит Хадсон. «Мне бы его уверенность. Может, сегодня Хадсон и поборол тюрьму, и ему не придется возвращаться. Но я тут ничему не доверяю и не стану питать никаких надежд». «Я очень надеюсь, что ты прав. отвечает Реми и делает нам знак спускаться первыми, после чего у меня падает сердце. Мне ужасно не хочется спускаться первой. Что если внизу нас подстерегает кто-то из гексагона? Или, хуже того, кто-то из обитателей этой самой ямы? Я содрогаюсь и уже собираюсь сказать, что я предпочитаю спуститься последней. Но тут вижу, как Колдор взбивает свои волосы, как Флинт потирает руки — как Хадсон улыбается при мысли о том, что я, наконец, покину эту камеру навсегда, и понимаю, что я не должна показывать остальным, как я боюсь. Может, я самое слабое звено, но у меня нет причин демонстрировать это всем. Я подхожу к люку и смотрю, как первой спускается колдер. Я следую за ней, а парни спускаются за мной. Но когда я оказываюсь внизу, то понимаю — Что-то тут не так. Потому что это место совсем не похоже на то, чего я ожидала от ямы. Собственно говоря, оно вообще ни на что не похоже. И я пока не знаю, хорошо это или плохо. Вокруг нас спускаются обитатели других камер. И, оказавшись внизу, пускаются бежать, направляясь к лабиринту торговых палаток, расставленных по обе стороны длинной дороги, на которой мы стоим. Сотни людей, бегущих к десяткам палаток, в которых они могут купить одежду, еду, пиво и множество других вещей, если верить красочным вывескам. Я никак не ожидала, что увижу здесь такое. Но теперь мне понятно, почему Реми так настаивал, чтобы, бывая в Гексагоне, мы всякий раз старались раздобыть денег. Без денег тут делать нечего. Пусть я ничего не знаю об этом месте — «Но мне хватает ума не показывать своего неведения. И если мы хотим, чтобы нам помогли бежать, то нам придется за это заплатить». «Это и есть яма?» — спрашивает Хадсон. «Видно, что он так же ошеломлен, как и я». «Я думал, это будет...» Флинт замолкает, и я понимаю, почему. Он пытается подыскать выражение помягче. Я это знаю, потому что и сама пытаюсь подобрать наименее обидные слова. «Что-то вроде твоего собственного персонального представления о Баде, в котором у тебя будут товарищи по приключениям?» — спрашивает Реми. Флинт пожимает плечами. «Да, возможно, что-то в этом духе. Если бы яма была другой, то зачем бы люди старались в нее попасть? Вся фишка в том, чтобы заключенные хотели искупить свои грехи. «Если ты рискуешь огрести каземат, и особенно если ты таки попадаешь в него, то это твоя награда». Колдер раскидывает руки и кружится на месте. «Куда мы пойдем первым делом?» — спрашиваю я, когда мы начинаем протискиваться сквозь толпы заключенных. «Все обитатели нашего уровня находятся сейчас здесь, а значит, мы можем встретить всех наших знакомцев из гексагона». Мимо проходит ковен ведьм, и они явно пытаются навести на меня порчу, впервые в моей жизни. Но я не удостаиваю их вниманием. Это не трудно, ведь Хадсон сразу же кладет ладонь мне на спину, демонстрируя, что он готов поддержать меня во всем. Мне тут надо забрать пару свертков, говорит Рэми, а потом поищем кузнеца. Вечно ты возишься с какими-то свертками. поддразниваю его я. Колдер в который раз взбивает волосы и встряхивает головой. «А иначе как бы он, по-твоему, стал самым богатым парнем во всей тюрьме? Я хочу сказать, что если бы все зависело только от красоты, то у меня бы денег куры не клевали». «Это точно», — с улыбкой подтверждает Реми, а Флинт закатывает глаза. «Если ты самый богатый парень в тюрьме», задумчиво говорю я, то зачем нам нужны были еще деньги, чтобы выбраться отсюда? Машер, если бы у меня было достаточно денег для того, чтобы выбраться отсюда, неужели ты думаешь, что я бы уже этого не сделал? Он приподнимает одну бровь и шагает влево, чтобы обойти огромный мусорный бак. К тому же теперь нам требуется выбраться отсюда в шестером. И для этого, как я и говорил, нужно еще больше денег — И куча везения. По мере того, как обитатели камер спускаются один за другим, здешние улицы заполняются народом, толпы становятся все плотнее, все шумнее. К тому времени, когда мы добираемся до угла, нас уже так теснят со всех сторон, что я несколько раз наступаю Хатсону на ногу. В конце концов... мы останавливаемся возле палатки, торгующей пивом, на которой красуется вывеска с гордым названием «Парадиза». И я искренне надеюсь, что владелец этого питейного заведения имел в виду не рай, а что-то иное. Судя по всему, толпящиеся здесь эльфы, я узнаю их по остроконечным ушам, и гоблины, с ними все понятно, уже находятся в подпитии. «Товар готов?» — спрашивает Реми. упугающего вида бармена с мертвыми глазами и землистой кожей судя по татуировкам морских божеств на его голом торсе он тритон бармен заканчивает наливать в кружку какое-то темное пиво и по фанерной стойке подвигает ее к эльфу сидящему на барном стуле в конце затем вытирает руки полотенцем и сунув руку под самопальную стойку достает нечто завернутое в оберточную бумагу Рэми берёт свёрток, забивается с барменом, затем поворачивается и идёт прочь. Когда это происходит в третий раз, мы стоим перед сработанной кое-как палаткой, в которой сидит гадающий на засаленных картах Таро старый сморщенный предсказатель-тролль, одетый в лоснящийся лилово-оранжевый блейзер с блестками на вороте и манжетах. «Похоже, если ты родился с магической силой, Это еще не означает, что у тебя есть вкус. Мы дожидаемся снаружи, пока Реми вбегает в палатку и вручает гадателю сверток, полученный им до этого. И пока мы смотрим, как тролль раскладывает свои карты Таро, Хадсон спрашивает Колдер, как он может предсказывать будущее, если он лишен магической силы? Он ее не лишен, отвечает она. Никто из тех, кто работает в яме, не является заключенным. Они торговцы, которые являются сюда, чтобы продавать свой товар. «Значит, их устраивает то, что здесь творится?» — спрашиваю я. Я шокирована. «Просто потому, что они могут получить с этого барыш?» «Возможно, они ничего не знают», — предполагает Флинт. «Если они видят только яму, возможно, они не хотят знать». возражаю я. Оглянитесь, посмотрите на этих людей. Все они лишены своей магической силы. Некоторые из них утратили части тела из-за здешних надзирателей, этих психопатов и людоедов. И многие заключенные находятся на грани помешательства из-за того, что делает с ними Казимат. Как же эти торговцы могут ничего не замечать? Да, но люди склонны считать, что те, кто сидит в тюрьме, заслужили свое наказание. замечает Хадсон. «По их мнению, раз тебя посадили в тюрьму, значит, ты виноват. Значит, ты совершил преступление. Разумеется, если закон нарушают они сами, то это нарушение носит ситуационный характер. У них не было выбора, они стали жертвами обстоятельств». Реми пожимает плечами. «По их мнению, за решетку попадают только преступники. Жертвам же там не место. Вот в чем разница». «Это ужасно», — говорю я. «Тут уж ничего не поделаешь». Я складываю руки на груди и прислоняюсь к столбу, поддерживающему крышу шаткой палатки. «Это отстой. Если эти торговцы приходят сюда», — замечает Хатсон, «то должен быть и путь, по которому они выбираются наружу». Я медленно выдыхаю, глядя на Хатсона и Флинта, и мы все улыбаемся». это наш шанс судя по всему реми с торговцами на короткой ноге так что возможно именно в этом всегда и состоял его план возможно он хотел посмотреть сможем ли мы все выйти отсюда вместе с ними в конце дня неудивительно что он озабочен тем как спрятать кузнеца реми поворачивается чтобы уйти на тролль выходит следом держа в руках свои карты Таро «Позволь мне предсказать твою судьбу, красотка!» «Не сегодня, Лестер!» — говорит Колдер. «У нас есть дела!» «Я обращался не к тебе!» — отвечает он и раскрывает колоду веером. «Выбери одну карту!» — предлагает он мне. «О, вряд ли за счет заведения!» — перебивает он меня, взмахнув рукой. «Ты здорово похожа на мою любимую внучку!» Я понятия не имею, как к этому относиться, ведь он тролль. Но я только улыбаюсь и говорю. «Благодарю вас, но нам надо идти». «Куда тебе спешить?» — он смотрит на свои часы. «У тебя есть одиннадцать с половиной часов до того, как надо будет вернуться в камеру. Ты вполне можешь уделить три минуты старине Лестеру». Я хочу опять сказать «нет». Ведь если учесть, что мы собираемся предпринять, рискованно давать какому-то гадателю возможность заглянуть в мое будущее. Но Ромей чуть заметно кивает мне, давая добро, и видно, что он питает слабость к Лестеру. Поэтому, хотя я знаю, что пожалею об этом, я сдаюсь и беру карту. Затем вздрагиваю, поскольку все вокруг меня напрягаются, в том числе и Лестер. Что она означает? — спрашиваю я, поскольку не так уж хорошо разбираюсь в картах Таро. — Неприятности, — отвечает Хадсон, глядя на карту с изображением башни, в которую ударяет молния. — Большие неприятности, — говорит Лестер, схватив меня за руку и поднеся ее к губам. Но затем он нюхает меня, и у него округляются глаза. — Ты не сказал мне, кто она? — Укоряет он Реми. Реми не отвечает и улыбается едва заметной улыбкой. Неужели так очевидно, что я горгулья? Видимо, Лестер понимает, что Реми не ответит, потому что он опять поворачивается ко мне и говорит. «У тебя есть только один путь, моя королева».